Почему пастор не выходил из каюты? Как барометр, Лунд. Похоже на то, что родина встречает нас приветливо, а? Нордаль обвел рукой вокруг себя. Горизонт был на редкость чист. Совершенно прозрачный воздух. Ясное синее небо и зеркальная гладь моря решительно на все говорила о том, что последний день плавания будет спокойным. Нордаль взял бинокль и стал вглядываться вдаль. Мне все чудится, что берег уже виден. Рано, — спокойно сказал Лунт. Земля могла бы открыться около полуночи, но из-за темноты мы увидим ее, когда будем уже под берегом. Это поставит нас в трудное положение, Лунт. А вдруг мы столкнемся с немецкой охраной, а? Пастор обещал, что нас встретят в море и введут в бухту. А если не встретят? Вы сами сможете войти в фьорд? Войти-то я войду. Да не знаю, выйду ли. Нордаль непонимающе взглянул на шкипера. — Куда мы денем груз, если берег не подготовил приемку? — спросил Лунд. «Дважды такой удачи не бывает. Я до сих пор не могу понять, как мы миновали все линии английского и немецкого охранения. Нас даже ни разу не досмотрели. Просто чудо!» «Я не столько верю в чудо, сколько в то, что английские корабли были предупреждены, а нацисты только хвастают своим всезнайством». «Дай бог, дай бог!» — проворчал Шкипер но я еще не уверен в том, что все кончится так же благополучно, как началось. Сколько времени осталось до условленной встречи с лоцманским катером? Около шести часов. Пора готовиться к выгрузке. Не лучше ли подождать? С сомнением произнес шкипер. Не дай бог, столкнемся с немцем. Груз должен быть готов к спуску на берег в кратчайший срок. Пора поднимать его из тайников». Лунд снова в сомнении покачал головой, но Нордаль больше не обращал на него внимания. По его приказу люди приступили к растаскиванию ящиков с мирными грузами, которыми было замаскировано сложенное в глубине трюмов оружие. Бледные сумерки медленно ложились на море. Скоро Марсовый спустился на палубу, так как наблюдение стало бесполезным. Лунт нервно расхаживал по мостику, то и дело справляясь с курсом. Иногда, оглядевшись по сторонам, он быстро доставал из заднего кармана фляжку и отхлебывал несколько глотков. На полчаса до следующего глотка его настроение повышалось. Около часа ночи он вызвал наверх Нордаля. «Вот», — сказал лунд — «здесь назначена встреча». Если лоцман в море, он должен увидеть наш сигнал. Давать? Нордаль задумался. Он оглядел молчаливый, погруженный в темноту корабль. Дать световой сигнал значило обнаружить себя. А что, если вместо лоцмана его заметит немецкое сторожевое судно? Лунд вопросительно поглядел на предводителя. «Ну?» «Дадим», — сказал Нордаль. Если входить в фьорд то ночью. К тому же лоцман, напрасно прождав ночь, может уйти, и мы с ним вовсе не встретимся. Это, конечно, так, но все-таки нерешительно пробормотал Лунд и, снова приложившись к спасательной фляжке, несколько решительней сказал. Ну что ж, сигнал так сигнал. Он отдал было приказание поднять на мачту три условных белых огня, когда Нордаль схватил его за руку. Из темноты донесся ясный шум движущегося судна. В тишине ночи отчетливо слышалось гудение машин военного корабля. Лунд вцепился в поручни, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темноте. Оставаясь невидимым, судно прошло совсем близко, миноносец или охотник. Лундом снова овладела нерешительность, теперь и Нордаль колебался. Он вопросительно поглядывал на шкипера. Тот неопределенно пожимал плечами. Наконец, когда шум корабля заглох вдали, Нордаль сказал, «Лунд, мы должны поднять сигнал». «Вы берете на себя ответственность за груз?» Нордальу не пришлось решать этот сложный вопрос. В той стороне, где должен был находиться берег, сверкнул яркий голубой огонь. На мгновение он погас, сменившись ослепительным лучом прожектора. Луч обшарил горизонт и погас. Этого было достаточно, чтобы окончательно сбить с толку обоих норвежцев. Вопреки их ожиданиям, фиорд оказался окруженным немецкими сторожевыми судами. — Если хотите послушать совета старика, идите к пастору, — сказал Лунд. — Все-таки он начальник экспедиции. Пускай решает. «Вы же знаете, нам приказано не беспокоить его». «А для чего он здесь?» В голосе Лунта послышалось раздражение. «Человек и в постели может немного подумать, если это необходимо». «Да, придется пойти». Согласился Нордаль и направился вниз к каюте, где помещался пастор. На стук в дверь никто не ответил. Нордаль постучал более решительно, снова молчание. Дернул ручку. Дверь была, как всегда, заперта. Нордаль постоял, прислушиваясь. Как бы крепко пастор не спал, он не мог не слышать стука, а между тем обеспокоенный слесарь поспешил на мостик. — Там что-то неладно, — сказал он шкиперу. Посовещавшись, они взломали дверь. Каюта была пуста.